по пути. Катить по Лилихейме на велосипеде оказалось чертовски приятно. Хотелось хохотать и подпрыгивать в седле, но Дима держал странную радость в узде, опасаясь насмешек. Нечто подобное происходило из Арны. Он ехал чуть впереди по велосипедной дорожке и то и дело приставал на педалях, отчего его волосы, казалось, вспыхивали на солнце. Иногда Арны заезжал на тротуар, пытаясь распугать пешеходов, но его выходки лишь вызывали улыбки. Дегни замыкала их колонну и громко извинялась за сумасшедшие повороты их лидера. Бежавший рядом Тор брызгал слюной и лаял на пролетавших чаек. Дима вдруг понял, что в Лилихейме не так много детей, раз им позволяли своевольничать на дороге. К счастью, машин встречалось немного, В основном это были грузовички, тащившие улов трески. Иной раз проскакивал какой-нибудь седан, и все водилы относились к ним как к стихийному бедствию. «Потерпи, и шторм вопли и отправиться дальше валить чужие заборы». «Эй, эй, куда намылились?» — кричал плотный краснолицый мальчишка, развалившийся на скамейке у парикмахерской под названием «У Херста». Лицо его напоминало лежащий прямоугольник, в боку которого сделали широкий разрез, чтобы напихать туда множество зубов. Горчичного цвета ботинки, линялые джинсы и футболка с рекламой боулинг-клуба. Путь викинга — путь шара. У скамейки валялись два велосипеда — зеленый и зеленый, который не очень-то аккуратно попытались перекрасить в синий. Завидев крикуна, арна хохотнул. — Да вот хотим твою старую галошу ограбить! — проорал он и направил колонну к скамейке. — Только не пугайся, когда увидишь Андеша! — шепотом предупредила Дегни, когда они подъехали. — А кто это? — Дима следил за Тором, и дружелюбные действия лайки успокоили его. Элкхаунд принялся скакать чуть ли не на задних лапах перед краснолицым мальчишкой. — Его старший брат. «Знакомьтесь, знакомьтесь!» — прокричал Арне, слезая с велосипеда. «Дима Хигай — такой крутой, что его выперли из собственной страны! И Франк Нурдли — такой спелый, что его по утрам мажут на хлеб!» Дегни прыснула со смеху, а Дима со смущенной улыбкой протянул руку. Однако рукопожатия не дождался. Франк налетел на Арне и принялся наминать ему бока. Впрочем, все это происходило под хох обоих парнишек. Наконец, Франк выпустил стенавшего от смеха Арне и дал Диме громкую пятюню, от которой заныла ладонь. Ты прям ходячая новость, Дим, заявил Франк. Наша полицайка уже все муши прожужжала. Приедут чертовы русские, так что ведите себя прилично. Не хулиганте подпела Дегни. — Не поминайте чужую страну в Суе, поддакнул Арна. «И не ковыряйте в носу!» На удивление синхронно выкрикнули они, и все трое всунули по указательному пальцу себе в нос, после чего расхохотались. Дима и без пояснений понял, что речь шла о Кристофере, который поприветствовал их у дома вместе с Эриком. Он тоже рассмеялся и всунул палец в нос, чем заслужил всеобщее одобрение. «А вы куда, кстати?» — спросил Франк. Арнес сделал хитрое лицо. «К шакальнику!» «Ого! Чур я с вами!» «Ладно, бросим тебя ему под ноги, если он за нами побежит!» «Скорее рельсы вместо сигарет курить начнут, чем ты меня обгонишь!» Дверь парикмахерской скрипнула, и на улицу вышел парень самого жуткого вида. Дима против воли уставился на широкий лоб, похожий на шлепок желтоватой глины, на которую нахлобучили кривой парик со вполне современной стрижкой. От толба вокруг головы шли шрамы, похожие на белые бесплодные грядки. Возраст парня явно приближался к 17 годам, но разума в его рассеянном взгляде не набралось бы и для шестилетнего. Одет он был почти так же, как Франк, за той лишь разницей, что его футболка оповещала о графике работы того же боулинг-клуба «Папа Шар». — Это и есть Андеш, произнесла Дегни с неясной тоской. — Хорошая стрижка, — говорил парень так, словно проталкивал наружу не слова, а мельничные жернова. Выглядел он при этом как шахматный гроссмейстер, решающий сложнейшую задачу на клетчатом поле. — Что, уже растрепали? — Франк с обидой посмотрел на Арна и Дегни. — Ничего мы не трепали, — огрызнулся Арна и отвернулся. Франк растерялся и вперился в Диму. «Да, это мой старший брательник. Ему почти семнадцать, но в уме он остался пятилеткой, потому что наш папаша как-то зажал ему голову входной дверью и держал тогда тех пор, пока Андэшу все мозги не застудило». Андеш, подтвердил тот. «Охренеть», — пробормотал Дима. Подобная жестокость, особенно со стороны взрослых, была для него чем-то необъяснимым и диким, как внезапное торжение марсиан. Такая реакция понравилась Франку, и он воспрял духом, но продолжить не успел, в рассказ вклинился Арне. Франку тогда было три года, Андешу пять. Чем они по не угодили, загадка. Может, тем, что остались, тогда как мамаша померла. В общем, батю прописали в лучшей психушке Норвегии а ребята отошли на попечительство старой галоши Анны Лиси. «Заткнись!» — вскипел Франк. Они опять сцепились, мутузя друг друга. На этот раз ни один не смеялся. Каждый защищал свое право рассказа. Андеш издал нечленораздельный звук и разнял драчунов. Франк при этом получил затрещину. «Дружба!» — прогудел Андеш. «Да дружба, дружба!» — отмахнулся Арно, подходя к своему велосипеду. «Зато мы теперь носим футболки за купоны бесплатной игры», — вдруг похвастался Франк. «Как-нибудь сыграем, Дим?» «Конечно». «Вот с такими петухами я вожусь», — заявила Дегни, будто себе под нос. «Мы к шакальнику едем или нет?» «Спрашиваешь», — фыркнул Арна. «Надо бы только Тора домой забросить, а то шакальник нас за километр услышит». «Так пускай Андеши забросят» предложил Франк. «А что? Тор умный, Андеш двуногий. Вместе как-нибудь доберутся?» «Решено!» Арно присел перед Элкхаундом, и тот тоненько заскулил, ожидая команды. «Побежишь за Андешем, понял? Покажешь ему, где живешь, а потом останешься дома, ясно?» Тор гавкнул, и Арно просиял. Франк сел на велосипед, ни слова не сказав брату. «А разве...» Андешу не нужно что-нибудь пояснить?» — спросил Дима, чувствуя ужасную неловкость. Он понятия не имел, как общаться с людьми, имевшими определенные проблемы с развитием. «Ну там, как добраться и куда ехать?» Андеш умный», — заверил его парень. Смешно шаркая ногами, он поднял велосипед и не спеша повел его в руках. Элкхаунд сейчас же засеменил рядом, заглядывая в напряженное лицо сопровождающего. Вот видишь, Франк выглядел довольным, хоть и слегка встревоженным. «Без тормозов!» — вдруг взревел Арне и первым помчался вниз по Грэнсон. Дэгни и Франк заорали, что так нечестно, и припустили следом. Едва не запутавшись в ногах, Дима принялся усиленно крутить педали, пытаясь их догнать. В голове мелькнула беспокойная мысль, как выглядит шакальник, и чем он так примечателен, что заслужил внимание этой стайки ребят. Ответы лежали где-то на Пилл-стрит.